Зонирование и расшифровка значений. Седьмой аркан — колесница, движение, цель, лидер, дисциплина. Седьмой аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Седьмой аркан колесница воплощает энергию целеустремленного движения вперед, внутреннюю собранность и контроль над происходящим. Это архетип победителя, для которого важен не только результат, но и сам путь, дисциплина и умение удерживать фокус». Личность, живущая под влиянием этого аркана, отличается высокой организованностью, эмоциональной устойчивостью и способностью сохранять хладнокровие даже в критических ситуациях. Такой человек не пасует перед препятствиями, он ищет решения, действует точно и решительно. Его сила в воле, его дары в скорости, реакции, выносливости, природной стратегичности и умении вести за собой — это прирождённый лидер, способный не только управлять собой, но и вдохновлять правлялять других на движение вперед первая личность человека портрет социальная маска в плюсе и минусе точка а человек находящийся под влиянием седьмого аркана это воплощение движения воли и целеустремленности он не терпит засто и бездействия В его мире всё должно быть под контролем, в постоянной динамике и подчинено чёткому вектору развития. Это личность, для которой важно не просто двигаться вперёд, а управлять этим движением, точно, стратегично и без сбоев. Его ум остёр и быстр. Реакции мгновенные, а способность приспосабливаться к любым изменениям поражает. Даже в самых неожиданных поворотах судьбы он сохраняет хладнокровие и находит оптимальный выход прибавляется высокая физическая выносливость, сила, ловкость и готовность действовать в любой момент, качество, которые делают его прирожденным бойцом. Однако главной опорой этого человека — его железная внутренняя дисциплина. Именно она помогает ему не сбиться с курса, выдерживать нагрузку и брать на себя ответственность. Благодаря сочетанию воли, четкости и харизмы, он обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Он умеет это не просто управлять, а вдохновлять других своим примером, точно распределять роли и вести команду к победе, сохраняя контроль и уверенность даже в самых напряженных обстоятельствах. Личность человека в плюсе. Как неудержимая колесница человек под влиянием седьмого аркана – стремительно движется вперёд, прокладывая путь сквозь любые преграды. Его природа — это вечное движение, концентрация, воля и внутренний напор. Он живёт в режиме высокой скорости, где остановка приравнивается к поражению. Застой, пассивность, медлительность — всё это для него как нарушение внутренних законов. Такой человек не может быть вне дела. Он горит задачей, пока не достигнет цели. Сила этого архетипа проявляется в исключительной способности к фокусировке. Он умеет отсекать всё ненужное, концентрируясь только на сути. Его действия точны, холодны, выверены. Он не склонен поддаваться эмоциям в критический момент. В отличие от многих в стрессовой ситуации он становится ещё собраннее. При этом его эффективность не лишена гибкости. Если обстоятельства требуют перемен, он мгновенно адаптируется, не теряя внутреннего вектора. Дисциплина для него не просто привычка, а основа мировоззрения. Он держит слово, следует плану, требует порядка и ответственности от окружающих. Любая халатность в себе или в команде воспринимается как угроза цели, которую нужно устранить. Он не прощает ленности, ни физической, ни умственной. Благодаря острому уму и быстроте восприятия, такой человек моментально сканирует обстановку, считывает риски и принимает точные, а порой нестандартные решения. Его трудно застать врасплох или ввести в ступор. Он всегда на шаг впереди. За внешней холодностью скрывается огромный энергетический ресурс. Сильное тело, крепкие нервы, острый ум и стальной внутренний стержень. Даже в моменты давления или усталости он не сходит с дистанции, сохраняя боевой настрой и внутренний фокус. Для достижения цели он готов на многое. Работать на износ, перестраивать систему, ломать препятствия, внедрять новое, вести других за собой. Он рожден для вызовов и преодоления. И когда нужно идти впрямую в битву, он не отступает, а сметает то, что стоит на пути. Его решительность, требовательность к себе и умение держать руку на пульсе делают его эффективным управленцем. Пусть он не всегда склонен к масштабному стратегическому мышлению, но в конкретной задаче, в моменте в управлении процессом или командой – Он незаменим, а если его амбиции не уводят его в иерархию власти, он становится надёжным командным бойцом, умеющим не только вести, но и грамотно вписываться в коллектив, сохраняя лидерскую и внутреннюю позицию. Личность человека в минусе. Когда жизненные обстоятельства вынуждают человека с седьмым арканом замедлиться или остановиться, это воспринимается им как катастрофа. Потеряв динамику, он словно теряет почву под ногами. Даже малейшая преграда, то, что для других было бы незначительной задержкой, для человека с седьмым арканом может стать фатальной. Порой достаточно одной мелкой неудачи или случайного сбоя, чтобы он полностью потерял ориентацию и способность двигаться дальше. Его внутренняя система, заточенная на беспрерывное движение, сбивает с курса и начинается опасная внутренняя турбулентность. В такой фазе человек теряет свою силу не внешне, а нарушится изнутри. Он может быть охвачен волной тревожности, мучительными сомнениями, страхом провала неуверенностью в правильности сделанного выбора. Самая болезненная точка – это ответственность перед другими. Мысль о том, что он может разочаровать тех, кто ему доверился, становится невыносимым грузом, и тогда уверенный лидер превращается в человека, подтачиваемого страхами и внутренней паникой. Его некогда несгибаемая воля трескается под давлением собственных ожиданий. Если в этот период он теряет четкость плана и ослабляет дисциплину, энергия Аркана выходит из равновесия и превращается в хаос. Он начинает метаться, внешне активен, но это ведет к эмоциональному и физическому истощению. И в какой-то момент он просто сгорает. Наступает полная остановка, не как выбор, как внутренний крах. Поражение может выбить его из морального центра. Он теряет внутренние ориентиры, озлобляется, становится колючим, резким, а порой и агрессивным. Его силы теперь разрушающие, а не созидающие. Он перестаёт вдохновлять и начинает подавлять. Парадокс в том, что эта агрессия не путь к восстановлению контроля, а лишь способ заглушить бессилие. Иногда весь гнев, разворачивается внутрь. Он начинает беспощадно упрекать себя, разбирать свои ошибки под микроскопом и стремиться исправиться любой ценой. Но вместо продуктивной работы он буквально загоняет себя, работает до изнеможения, пока не выгорает до тыла, как загнанная лошадь, рухнувшая от перенапряжения. В результате не прорыв, не перегрузка, а полное истощение и внутренняя пустота. Второе – отношение с родителями и детьми, точка АА1, А2, ключе детско-родительского канала. Типичный представитель седьмого аркана – это человек, чья внутренняя суть пронизана духом лидера и воина. Для него такие понятия, как ответственность, самоконтроль и дисциплина – не просто моральные установки, а естественная форма существования. Он инстинктивно берет на себя самые сложные задачи Не ради славы, а потому что по-другому не умеет. Выполняет их точно, четко, без лишнего шума, с той безукоризненной точностью, которая вызывает уважение и восхищение. Главное качество такого человека – несгибаемая целеустремленность. Там, где другие останавливаются перед трудностями, он будто получает дополнительную дозу мотивации – Проблемы не отталкивают его, а не будет в нем азарт, включают соревновательный драйв и внутреннего бойца, даже если в какой-то момент закрадываются сомнения, они не разрушают его уверенности, скорее это краткий сбой на радаре, мгновение тумана, после которого он продолжает путь с еще большей ясностью. Он не знает, что такое капитуляция. Остановка не его режим. Если обстоятельства и вынуждают сделать паузу, он не деморализирует, а наоборот, усиливает стремление к движению. Он возвращается к делу с обновленной силой, полной боевой готовностью и еще более сфокусированной энергией. Это человек, который не просто идет к цели, он прорывается к ней, преодолевая любые барьеры с внутренним спокойствием и точной координацией. Проявление седьмого аркана у человека на познание родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Дисциплина и порядок в семье. Родитель устанавливает четкие рамки, прививает ответственность, организованность и уважение к структуре. Второе. Пример силы воли и целеустремленности. На личном примере показывает, как добиваться целей, преодолевать трудности и не сдаваться. Третье. Формирование у ребенка духа победителя. Поощрение самостоятельности инициативы, личного роста и стремление к лучшему результату. Четвертое. Поддержка в развитии лидерских качеств ребенка. Родители замечает сильные стороны ребенка и помогает ему становиться уверенным в себе. Пятое. Умение держать себя в руках. Даже в стрессовых ситуациях остаётся собранным, не срывается, даёт ребёнку опору и пример эмоциональной устойчивости. Шестое. Прививание, трудолюбия и выдержки. Учит, чтобы чего-то добиться, нужно работать, вкладываться, проявлять настойчивость. Седьмое. Умение направлять, а не подавлять. Мягкое, но твёрдое руководство. Чётко обозначает цели, но даёт пространство для выбора негативное проявление. Первое гиперконтроль и авторитарность. Родитель всё решает за ребёнка, не оставляя ему свободы, контролируя каждый шаг. Второе требовательность, доведённая до жестокости. Ожидание идеального результата, критика за малейшие ошибки, игнор потребностей ребёнка. Третье отказ признавать слабости, не позволяет ребёнку проявлять эмоции, уязвимость или просить помощи. Соберись с нейной Четвертое. Подавление инициативы. Все должно быть по плану родителя. Ребенок не может проявлять креативность или делать иначе. Пятое. Жесткая ориентация на достижения. Ценность ребёнка измеряется успехами – оценки, спорт, победы, а не личностные качества. Шестое – отсутствие эмоциональной близости. Родитель больше как тренер или командир, чем как тёплый и принимающий взрослый. Седьмое – нетерпимость к слабости и в себе, и в ребёнке. Ожидание, что ребёнок всегда будет сильным, собранным, надёжным, как машина. Восьмое – Проекция собственной нереализованности. Я не добился, добьешься ты. Ты не имеешь права сдаться. Давление чужими амбициями. Проявление седьмого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Раннее стремление к самостоятельности. Такой ребенок старается делать все сам, не любит, когда его опекают без спроса. Второе – сильное чувство ответственности. Он сам хочет выполнять задания, держит слово, заботится о младших или выполняет о взрослой обязанности. Третье – умение концентрироваться на цели. С раннего возраста способен ставить задачи и добиваться их, не бросать дело на полпути. Четвертое – физическая активность и энергия. Чаще всего это подвижный, выносливый, спортивный ребенок, которому нужно движение. Пятое. Лидерские качества среди сверстников и в семье. Склонен брать на себя инициативу, направлять других, выступать первым. Шестое. Внутреннее стержень и упрямство. Если он во что-то верит, его сложно переубедить, умеет стоять на своем. Седьмое. Раннее чувство миссии. Часто ощущает, я должен чего-то добиться, я обязан это сделать правильно. На мне многое держится. Негативное проявление. Первое. Железный самоконтроль и подавление эмоций. Боится проявить слабость, не позволяет себе плакать или просить помощи, даже когда плохо. Второе. Чрезмерное стремление быть лучшим. Постоянная потребность доказывать свою ценность через достижение, сравнение себя с другими. Третье. Гиперответственность. Чувство «я должен с детства». Берет на себя вину за ссоры родителей, успех семьи становится маленьким взрослым. 4. Конфликт с авторитетами. Стремление быть главным может приводить к спорам с родителями, бунту против контроля. Пятое Страх проигрыша. Неудача воспринимается как катастрофа, либо победа, либо поражение. Середины нет. 6. Трудности с принятием помощи и поддержкой. Такой ребенок отталкивает помощь. Я сам, даже если не справляется». Седьмое. Ожесточение от давления. При слишком жестких или амбициозных родителях может стать замкнутым, агрессивным или подавленным. Восьмое. Резкая реакция на контроль и ограничение свободы. Плохо переносит директивность и запреты, особенно если не понимает их смысла. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Любите без условий. Показывайте, что ребёнок ценен не за успехи, послушание или хорошее поведение, а просто за то, что он есть. Второе. Уважайте выборы ребёнка. Предлагайте, направляйте, но не навязывайте. Ребёнок развивается через право на ошибку. Третье. Устанавливайте границы с любовью. Дисциплина должна быть понятной, объяснённой и справедливой, а не наказанием за эмоции. Четвёртое. Будьте опорой, а не судьёй. Поддержите, когда трудно. Даже если ребёнок ошибся, он в первую очередь нуждается в принятии, а не в анализе ошибок. Пятое. Развивайте у ребёнка ответственность, а не вину. Говорите «ты можешь справиться, я в тебя верю», вместо «как ты мог». Шестое. Показывайте уязвимость и человечность. Не бойтесь признать «я не всегда знаю, как лучше». Это учит доверию и честности. Седьмое. Давайте ребёнку пространство быть собой. Не сравнивайте с другими, не проецируйте свои мечты, не требуйте соответствия идеалу. Для детей. Первое. Понимай, родители не идеальны, они тоже учатся. Они дают столько, сколько могут. Это не всегда достаточно, но это не про тебя. Второе. Разреши себе быть другим. Ты не обязан, не обязана продолжать семейную модель. Ты отдельная личность, и твой путь может быть иным. Третье. Сохраняй уважение, даже если не согласен, не согласна. Спор не повод для вражды. Выслушай, вырази свою точку зрения, мягко, но твердо. Четвертое. Не обесценивай заботу, если она проявляется не так, как ты хотела. Некоторые родители показывают любовь через контроль или заботу о вещах, а не словами. Учись видеть суть за формой. Пятое. Отделяй свои чувства от ожиданий родителей. Ты не должен, не должна быть удобным. Ты можешь хотеть другого, это не предательство. То, чему вы должны научиться от своих родителей, детей и внуков. Первое. Уважать вашу самостоятельность и право на собственный путь. Не мешать вашему движению вперёд, даже если они боятся за вас. Не подавлять волю, а признавать вашу силу как отдельной личности. Четвертое. Понимать. Контроль не равно забота, а вы не обязаны соответствовать их ожиданиям. Пятое. Принять, что вы умеете справляться и имеете право идти своим темпом. Шестое. Дисциплина. Ваша внутренняя ценность, а не давление извне. Седьмое. Сила воли, но без фанатизма. Сила в балансе, а не в жертвенности. Восьмое. Дисциплине как внутреннему инструменту, а не внешнему наказанию. Девятое. Умению преодолевать трудности, не убегая и не срываясь. Десятое. Честности перед собой, не предавать свои цели ради чужого мнения. Одиннадцатое. развитию лидерских качеств без подавления других. Двенадцатое. Проигрыш, не поражение, а этап пути. Тринадцатое. Беречь энергию, не сжигать себя в погоне за результатом, а идти осознанно. Четырнадцатое. Верить в себя и не отступать перед первыми трудностями. 15 быть сильным значит быть собранным но не жестоким 16 не бояться амбиций но помнить об этике пути 17 упорство важнее таланта если ты знаешь куда идёшь. 18 уважать себя и других особенно в момент победы 19 дисциплина это ключ к свободе а не ограничения 20 движение вперёд ценно только если оно идёт в правильном направлении Ошибки во взаимоотношениях с седьмым арканом. Первое. Равнодушие со стороны близких. Когда человек сталкивается с трудностями, эмоциональная поддержка родных играет ключевую роль. Без участия семьи он ощущает себя изолированным в своем напряжении и борьбе. Это чувство одиночества может обострить внутренние конфликты и привести к эмоциональному истощению. Напротив, даже простое внимание, вовлеченность и сочувствие со стороны близких направляют его энергию в конструктивное русло, дают ощущение опоры и уверенность в том, что он не один против мира. Второе — навязывание чужих идеалов и жизненных сценариев. Каждый человек проходит путь самопознания и определения собственных ориентиров. Когда окружающие, особенно родители или авторитетные фигуры, настаивают на единственно правильном образе жизни, карьере или поведении, это разрушает внутреннюю свободу выбора. Вместо искреннего стремления к своему призванию — человек начинает действовать как надо, забывая о том, что действительно откликается внутри. В результате — потеря мотивации, внутренняя пустота и сопротивление самому себе. Третье — социальные ограничения и подавление активности — Личности с выраженной потребностью в самореализации, лидерстве и социальном взаимодействии крайне важно иметь пространство для действия. Если человеку не дают проявить инициативу, не доверяют принятию решений, ограничивают доступ к сообществам или подавляют его активность, Это приводит к чувству бесполезности и фрустрации. Такие ограничения могут не просто затормозить развитие, но и нанести глубокую психологическую травму, подавив волю, амбиции и веру в себя.